249. Пространство насыщено мыслями новыми, новыми идеями века. Их можно воспринять, если от старого груза, отживших свой век идей освободиться. Когда-то и эти старые идеи были новыми и были хороши, но они уже отжили свой век, и с ними надо покончить твёрдой и властной рукой. Для примера возьмём идеи завоеваний покорение других народов, подавление национальной культуры, путь эгоцентризма и всё прочее наследие старого, чёрного, отжившего века. С багажом конченных времён не пройти в будущее. Утверждение истины огнём и мечом или крестовыми походами уже не будет убедительным. Уже нелепо заставлять человека верить во что-то только потому, что это написано в книгах. ибо самых толстых, самых священных. Ныне человек хочет знать почему. Ныне надо уметь объяснить всё, что когда-то принималось на веру. Знание ныне нужно, и особенно со стороны тех, кто претендует на духовное руководство людьми. Старых наставников, сознание своё не обновивших, ныне слушать не будут. Новые, новые, новые новым заказаны старые пути. Старые учителя, кажется, без учеников, а пастыри без паствы. Новый мир идёт в новых одеждах, и новое дияние духа потребует от тех, которые хотят войти в него званными и желанными. Идёт новый мир. Всему новому гостеприимно раскройте ваши сердца и сознание, если хотите войти в него полноправно.